Маша еще с минуту постояла раздумчиво и вернулась на прежнее место. Вересов тоже улегся подле собаки и долго из своей темноты смотрел на девушку пристальными глазами. Она по-прежнему свернулась в комочек, скорчилась, закутавшись в бурнутишко и сидела в углу, плотнее прижавшись к промерзлой стенке. Оба молчали. И это молчание длилось довольно долго. Слышно было только их дыхание, да порою слабые щенячьи взвизгивания. А Вересов все еще не спускал с нее взоров. Холод пробирал Машу, забирался в ноги и в локти, а оттуда вдоль спины по лопаткам. Она нервически вздрогнула и, встрепенувшись, зябко потянула в себя воздух сквозь сжатые зубы. — Тебе холодно? — спросил вдруг Вересов, глядевший на нее в эту минуту. — Холодно, — ответила дрожащая Маша. — Что станешь делать? Вот подожди до утра. К заутрене зазвонят, пойдем, пожалуй, в церковь, там печки к тому времени истопятся, можно согреться. И он опять замолк, продолжая глядеть на озябшую девушку. Он раздумывал что-то, борясь между состраданием к такой же, как и сам несчастной и эгоистическим поползновением не уступать ей жалкие выгоды своего положения. Наконец первое превозмогло. «Вступай, пожалуй, сюда, здесь теплее, у меня рогошка есть», предложил он, «ляг вот тут, прикройся». «А ты-то как же?» — отозвалась Маша в нерешительности принять его предложение. — Я уж в достоль лежал, мне ничего, а мы по переменке будем, холод-то какой проклятый! — Нет, ничего, я и здесь буду, у меня платок есть, — отозвалась она. — Ну, как знаешь, — поспешил закончить Вересов, будучи рад, что можно по-старому остаться подрогожей. Прошло еще минут с десять в течение которых он уж снова было начал слегка забываться дремотой, как вдруг услыхал, что зубы соседки бьют лихорадочную дробь от холода. Его и самого порядком-таки знобило. «Эка ведь ты какая!» — начал он с досадливым укором. «Зовешь тебя, а ты не хочешь, а сама вон зубами щелкает. Ступай, говорю ко мне, ложись подле, так-то вместе теплее будет, мне ведь тоже холодно». «Ведь вон собака, греет же щенят под собою!» «Этак больше тепла будет идти!» Девушка подумала с минутку, но холод преодолел. Она поднялась из угла и перешла к соседу. И легли они рядом, покрывшись дрявой рогожей. Холод сблизил этих двух человек, которые совсем не знали друг друга. Даже о физиономиях один другого не умели составить себе понятия потому что едва-едва лишь могли различать их при слабом свете двух тусклых полосок лунных лучей, проникавших порой сквозь оконца в их темное и холодное логовище. Они походили скорее на два каких-то животных существа, в сознании которых лежал теперь один только инстинкт — защитить себя от холода. И они крепко-накрепко прижались друг к дружке, Обнялись руками, обхватили ногами один другого, забившись с головой под тощую рогошку, и старались в общем дыхании отогреть свои лица, свою грудь и шею. Тут уже было позабыто всякое различие полов. Им и в голову не пришло совсем, что один мужчина, другая женщина. До да того ли им теперь было? Эти крепкие объятия, являлись у них невольным, как бы инстинктивным следствием того, что холод чересчур уже принимал, что являлось чисто эгоистическое желание предохранить себя от мороза. А достичь этого удобнее можно было лишь только прижавшись как можно крепче один к другому и дышать, дышать, дышать, чтобы хоть сколько-нибудь согреть холодный воздух под рогожью. Тут было одно только обоюдное ощущение – ощущение холода, И одно только обоюдное животное желание — желание согреться. Между тем голод, который во время сна несколько паутих было, проснулся теперь снова и стал еще мучительнее, чем прежде. Вересов чувствовал в желудке какую-то сжимающую судорожную боль, от которой подымалась в груди тошнота, а во рту густая голодная слюна накипала. Он не выдержал этих страданий и начал стонать, и в злобном отчаянии до крови кусал свои руки и ногти.